19. Сказание о Пуломе Великий мудрец Бхригу, сын Брахмы, жил в уединенной обители в лесу со своей супругой, прекрасной Пуломой, которую он любил всем сердцем. Некогда отец Пуломы обещал отдать ее в жены Асуру Паламану, но Бхригу увел ее из родительского дома и женился на ней раньше, чем Асур успел явиться за нею. И вот однажды, когда Бхригу ушел из обители к реке, чтобы совершить омовение, и оставил супругу дома одну, а в ту пору она ожидала ребенка, случилось так, что тот самый Пуломан набрел в лесу на их хижину и вошел и увидел Пулому. Он тотчас влюбился в нее, а прекрасная Пулома приняла гостя ласково и угостила его лесными плодами и кореньями. Тогда Пуламан спросил огонь, пылающий в очаге. «Скажи мне, о Агни, ты славящийся своей правдивостью. Не та ли это дева, что была обещана мне супруги? Коварный Пхригу отобрал ее у меня. Но теперь я верну себе мою невесту, если ты скажешь, что это она». И Агни сказал, опечаленный, «Я боюсь молвить ложь, но боюсь и гнева великого мудреца. Тогда Пуломан, от любви потерявший рассудок, обернулся вепрем и, схватив Пулому, бежал с нею из обители Пхригу быстрее ветра. И в то время, когда он мчался по лесу с Пуломой, ребенок, которого она носила под сердцем, выпал из ее чрева. Он блистал, как солнце, и демон, едва увидев его, выпустил Пулому, а сам обратился в пепел и бедная Пулома пошла по лесу с ребенком на руках, заливаясь горючими слезами, и от слез ее родилась большая река Ватхусара, которая и поныне течет в тех местах. Бхригу нашел свою супругу с ребенком в лесу и отвел ее в обитель. Когда она рассказала ему, что ее похитил Пуломан, Бхригу в гневе спросил, «Кто же сказал тому Асуру о тебе?» «Кто выдал тебя?» «Агни выдал меня», — отвечала Пулома. И тогда Бхригу проклял бога огня. «Да будешь ты всепожирающим». А сына, родившегося у Пуломы, когда ее нес по лесу Асур, Бхригу нарек Чьявана, что значит «выпавший». Чьявана, сын Бхригу, стал великим мудрецом и подвижником и силою своего подвижничества достиг великого могущества в трех мирах.